седьмое. Когда Коломба, Данте и по минутно жалующийся на распухший нос Альберти подъехали к придорожной закусочной, у входа уже была выставлена охрана. Покупатели могли свободно входить и выходить, но доступ на просторную застеклённую веранду забегаловки был закрыт. За время поездки чувство вины, испытываемое Коломбой, раздулось до абсурдных масштабов. Данте выставить себя на посмешище перед этими гиенами, да Анжелисом и его прихвостнями, а всё потому, что она не смогла сказать нет будущему бывшему шефу. Когда она услышала, как Данте звонит своему адвокату, у неё немного отлегло от сердца. Возможно, это и есть спасительное решение. Данте смотрел на дверь в закусочную, как весельник на петлю. Столбик его внутреннего термометра просто зашкаливал. А две таблетки ксанокса, принятые по дороге, вызвали лишь тошноту и головокружение. В голове у него вспыхивали мемолетные образы из прошлого. Отец, каменный мешок силосной башни, пробивающиеся сквозь трещины в бетоне полосы света, наледь на серебрящемся в вышине окошке, вонь собственных экскрементов. В ушах звенели слова, которые так любил повторять отец. «Нигде ты не будешь в такой безопасности, как здесь». Когда-то Данте в это верил. Временами он верил и сейчас. Ещё немного, и на сегодня вы свободны, сказала Коломба. Как бы там ни было, мне очень жаль, что я втянула вас в это дерьмо, правда. Вы ни во что меня не втягивали. Это всё он. Отец? Да. Ну замечательно, подумала Коломба. На встречу им размашистой походкой вышел высокий сухопарый человек в твидовом пальто. Смоглый мужчина отдалённо напоминал молодого Джеррими Айронса, разве что стрижка была покороче. Коломбо сразу поняла, что это Минутилло. Адвокат положил ладони на плечи своему клиенту, ну как-то. Данте не удостоил его ответом. "Роберто, это отец", сказал он. Адвокат обеспокоенно покачал головой. "Уверен, Да, ответил Данте. Тогда ты должен на это пойти. Он пожал руку Коломби. Приятно познакомиться, Роберто Минотилло. Если в связи с этой историей у моего клиента возникнут какие-либо проблемы, отвечать придётся вам. Могу я переговорить с вами наедине? Это займёт всего минуту. Минотилло вопросительно взглянул на Данте. Валяй, сказал тот. Они отошли на пару шагов. Заберите его отсюда. с ходу выпали коломба не могу же я увести его силой разве вы не слышали что он сказал он думает его похититель вернулся я научился уважать его убеждения какими бы эксцентричными они ни казались эксцентричными да это полнейшее безумие правда поднял бровь минутилло торр похитили 35 лет назад Невозможно, чтобы он узнал почерк своего похитителя по одной только старой игрушке, которую уж, конечно, не может так ясно помнить. В течение нескольких секунд Минутила пристально смотрел на неё, и собравшиеся вокруг его глаз морщинки слегка разгладились. Благодарю за ваше неравнодушие, я правда его ценю, но сейчас нам пора идти. Не дожидаясь ответа, адвокат вернулся к клиенту и по-родственному взял его под руку. Коломбо фыркнуло. «Ну и ладно», — подумала она, — «так или иначе, все скоро закончится». Закусочная была оцеплена полицией, и Коломбе пришлось показать удостоверение, чтобы ее впустили вместе с остальными. Данте не сводил взгляда с улицы, пока они не подошли к столику у окна, за которым уже сидели Де Анжелес и Сантини. С ними был какой-то мужчина, которого Коломбо никогда прежде не видела. На столе перед ним стоял ноутбук». Она представила друг другу участников встречи. Сантини даже не взглянул в ее сторону, а Д'Анджелес смерил ее настороженным взглядом. Тем не менее, оба за руку поздоровались с адвокатом. В дальнем конце зала возле кассы стояли двое инспекторов следственного управления, которых Коломбо накануне видела на месте преступления. Они, посмеиваясь, что-то в полголоса обсуждали. Стоило им заметить, что она на них смотрит, и разговор резко оборвался. Данджелис повернулся к Минутило. В присутствии адвоката нет никакой необходимости. Таково наше решение, господин Данджелис. Тем не менее, если вы против, нам не хотелось бы тратить ваше время понапрасну. Можем назначить встречу позже, в более уместной обстановке. Всё в порядке, господин Минутило, покачал головой Данджелис. Пожалуйста, присаживайтесь. Прошу всех сесть. Мужчина с ноутбуком, оказавшийся инспектором, которому было поручено вести запись разговора для протокола, зафиксировал паспортные данные собравшихся и включил цифровой диктофон. Донджелис огласил дату и время, поимённо перечислил присутствующих и бросил на стол перед Данте цветную распечатку. Это была фотография свистка со штампом следственного управления. Коломбо подумала, что сработали они быстро. Я показываю господину Торре фотографию свистка, обнаруженного возле парковки, примерно в 500 м от места убийства госпожи Болестры, сказал он в диктофон. Подтверждаете ли вы, что это тот самый найденный вами сегодня объект, который был приобщён к делу в качестве улики? О, ну, кажется, да. Вы заявили, присутствующий здесь госпожа Касселли, что этот свисток связан с убийством госпожи Болестри и похищением маленького Луки Мауджери, верно? Но он не совсем так выразился. Вмешалась Коломба. Дианджелис жестом призвал её к молчанию. Госпожа Касселли, будьте так добры, отвечайте только на те вопросы, что адресованы вам. Грёбаный придурок, подумала Коломба. Прошу прощения, сказала она вслух. Данте сочувственно поморщился. Госпожа Касселли права. Я действительно выразился иначе. Боюсь, некоторое время я был не в состоянии говорить связно. Я имел в виду, что этот свисток точно такой же, какой был у меня при себе, когда меня похитили. Его отобрал у меня похититель. Обнаружив такой свисток всего в нескольких шагах от места, где пропал ребёнок того же возраста, в котором был я на момент похищения, я подумал, что это не может быть совпадением. Пожалуйста, поясните. Я считаю, что его оставил там мой похититель. Следовательно, я полагаю, что это мой свисток, который до сих пор оставался у него. Донджелис и Сантини переглянулись. Человек, который вас похитил, мёртв, господин Торри. Донджелис отчётливо проговаривал каждое слово, как будто беседовал со слабоумным. Его звали Бодини, и он застрелился у себя на ферме до приезда сил правопорядка. Меня похитил не будини. Будини был просто полезным кретином, из которого сделали козла отпущения. Да Анжелис постучал ручкой по кончику носа. Да, мне известно, что вы всегда придерживались этой версии событий. Был ли свисток в перечне ваших личных вещей, составленном вашими родителями? Нет. Рассказывали ли вы о нём властям после того, как сбежали? Нет, но я не сочиняю, нахожу. если вы на это намекаете». Д'Анжелес с укором посмотрел на него. «Господин Торре, намеки не входят в мои профессиональные обязанности. Я задаю вопросы, а вы, как свидетель, обязаны на них отвечать, хоть мы и находимся в несколько неподобающей обстановке». «Готовы ли результаты судебно-медицинской экспертизы?» — спросил Минутило. «Ну, «Поскольку времени прошло еще очень мало, у нас есть только предварительный отчет», — ответил Сантини. Я получил всю информацию по телефону. Ни отпечатков, ни следов ДНК на свистке не найдено. По степени окисления сложно сказать, как долго он находился под открытым небом, особенно учитывая, что его изначальное состояние нам неизвестно. Тем не менее, долго там провисеть свисток не мог. Он достаточно хорошо сохранился. Соответствует ли год производства словам моего клиента, спросил Минутило. только в самом широком понимании. Эта модель производилась в Италии между 1960 и 77 годом. Конкретный год установить невозможно. Донжелис улыбнулся Данте. В его улыбке не было ни намёка на сочувствие. Господин Торри, давайте допустим, что у вас был такой же свисток. Он поднял руку, словно заранее предвидя возможные возражения. Но сами посудите, велика ли вероятность, что это действительно ваш свисток, который повесил на столб некий загадочный неизвестный? Не кажется ли вам гораздо более правдоподобным, что эту вещицу потерял какой-нибудь турист или ребёнок, которому это подарили родители, и что кто-то повесил туда свисток, чтобы его нашёл владелец? Ну, как это часто делают с перчатками и ключами. Мне не нужно рассчитывать вероятности. Я и так знаю наверняка, сказал Данте. Но мы-то нет. К сожалению, вашу версию событий ничто не подтверждает. Вы ошибаетесь, возразил Данте. Улыбка до Анжелиса заледенела. Так объясните же мне в чём? На свитке нет отпечатков. По вашему, потерявший его мальчишка ни разу к нему не прикасался. Но, возможно, тот, кто его нашёл, стёр с него грязь. Так тщательно, что не осталось никаких следов, даже органических, вроде слюны? Или вы считаете, что в него никогда не свистели? Знаете, в свистки обычно свистят, для того они и нужны. Коломбо почувствовал, что начинает восхищаться Данте. Зря она боялась, что он выставит себя дураком. Всё смыл дождь, господин Торра, сказал Данджелис. Сантине положил локоть на стол и подался вперёд, "Ели тот, кто повесил туда свисток, не хотел, чтобы мы его вычислили", сказал он. "Потому что знал, что первым делом мы сверим найденные следы с его донка". "Вы в чём-то обвиняете моего клиента?" спросил Минутилло. Если улыбка Донжелиса была ледяной, то взгляд адвоката стал испеляющим. "Мы просто беседуем", сказал Донжелис. "Прошу прощения, ваша честь", Сантине взглянул на Коломбу. Можете ли вы подтвердить, что когда обыскивали местность, ни на секунду не теряли его из виду? Я ни хрена тебе говорить не обязана, Сантини. Она права, господин Данджелис, снова вмешался Минутилло. Если снятие показаний с моего клиента продолжится в подобной атмосфере, мы сейчас же уйдём. Ладно, ладно, давайте, мы все успокоимся, сказал Данджелис. Но я вынужден повторить вопрос к госпоже Косселли. Чьи показания вас интересуют? Госпожи Косселли или моего клиента, спросил Минутило. Вашего клиента? Ну, если вы не возражаете, мне хотелось бы сэкономить время. Я возражаю. Простите, адвокат, я буду краткой. Это исключено, вмешалась Коломба. Теперь вы довольны? спросил Данта. Или считаете, госпожа Косселли тоже лжёт? Господин Торри, вы же понимаете, что на посторонний взгляд подобное совпадение может показаться крайне подозрительным. Никакое это не совпадение, сказал Данте. Он повесил там свисток специально. Он это ваш похититель? Вот именно. Для чего же он это сделал? Чтобы оставить нам послание, бросить вызов, подписаться под преступлением? Данте заколебался. У Коломбы сложилось отчётливое впечатление, что он не договаривает. Я не знаю, что у него в голове. Не знал тридцать лет назад, не знаю и сегодня. А не мог ли ваш свисток остаться незамеченным? Провисеть там, пока не заржавеет, попасть в мусорку? Не мне судить о его намерениях. Я, ну, скажем так, необъективен. Все то время, что я провел в заточении, он приучал меня считать его богом. А пути Господни неисповедимы. Деанжелес и Сантини снова переглянулись. — Хорошо, господин Торро, — «Благодарю вас. Я закончил», — сказал Деанжелес. До сих пор Данте говорил в полголоса и сидел почти неподвижно. Теперь же он резко подался вперед, и Деанжелес отпрянул, прижавшись к спинке сиденья. «Знаете, что теперь ждет этого ребенка?» — спросил Данте. «Годы в заточении, если не вся жизнь. Психологическое насилие, физическое насилие». И, возможно, убийство, если он окажется недостаточно понятливым или послушным. Д'Анджелес изучающе посмотрел на него. То есть ждет его то же, что произошло с вами, верно? Да, то же, что произошло со мной. Теперь вы понимаете, почему вас сложно назвать непредвзятым свидетелем. Вы хотите сказать, что мне нельзя доверять? Мне жаль. Данте медленно кивнул. Я должен был попытаться. Могу я идти? Да, мы закончили, сообщил Данджелис. Когда показания распечатают, вам нужно будет подписать протокол. Дайте нам знать, мы подъедем, сказал Минутилло вместе с Данте, поднимаясь из-за стола. Коломба тоже встала. Не задержитесь на минутку, госпожа Косселли, спросил Данджелис. Пожалуйста. Минутилло и Данте вышли. Данджелис потёр подбородок и бросил оценивающий взгляд на Сантине и инспектора. Мне нужно перекинуться парой слов с госпожой Косселли. Тэт-тэт. Инспектор захлопнул ноутбук и поднялся. Сантине протянул руку Данджелису. Ну, тогда я заскочу в участок и вернусь, если у вас нет других поручений. Нет, поезжай. Завтра тебе позвоню. Сантине направился к выходу. Инспектор подошёл к открытому окну и закурил. — Вы же знаете, о чем я хочу спросить, верно? — произнес де Анжелес, как только они остались наедине. — Нет. Намекните. Ну что ж, если вам нравится все усложнять, что вы делали на месте преступления, к расследованию которого не имеете никакого отношения? — Мне хотелось, чтобы на него взглянул господин Торра, — безучастно ответила она. — По какой причине? — Он консультант... специализирующийся в области розыска пропавших. Он — неуравновешенный тип, которому юридические конторы платят, чтобы он мутил воду, а они срубали бабла. Это ваше мнение, не мое. Является ли Мао Джерри или его супруга клиентом Торы? Нет. Д'Анджелес сомкнул кончики пальцев. Возможно, вам просто об этом неизвестно. И вся история со свистком — Первый кирпичик в версии защиты. Я сама на него вышла. В настоящий момент Торре ни на кого не работает. На каких основаниях? Ведь вы не при исполнении. Я обратилась к нему в качестве частного лица. Я оказалась косвенно вовлечена в расследование и попыталась внести в него свой вклад. Де Анжелис откинулся на стуле и воззрился на неё. Коломба не отводила взгляда. Вы не под присягой, но учитывая занимаемый мной пост, я требую от вас правды. Вы лжёте. Вас отправил Ровере. Оставаться в стороне для него невыносимо, что в очередной раз доказывает, как прав я был, что не прибрёл к его к расследованию. После того, на что шеф вынудил её пойти, повесить всех собак на него было бы только справедливо. Но Коломба была не из тех, Кто готов чуть что переметнуться на сторону врага? Это не так, твёрдо ответила она. Я здесь по личной инициативе, ему ни о чём не известно. Я вам не верю, госпожа Коссели. Вы двое довольно близки, не так ли? Что значит близки? До Анжелис развёл руками. Не поймите меня неправильно. Я лишь имел в виду, что Ровэр много лет был вашим начальником. Он поддерживал вас во время выздоровления, многое для вас сделал, не отвернулся от вас после случившегося, как поступили бы многие на его месте. Коломбо вонзил и ногти в ладони. Нам обязательно это обсуждать? Я лишь хотел объяснить, почему я вам не верю. Вы бы никогда не стали действовать у Ровера за спиной. А вот за спиной у меня или Сантини, пожалуйста. Разумеется, вы не признаетесь, ведь вы не хотите обмануть его доверие. Если вы всё знаете, то к чему этот допрос? Мне хотелось дать вам шанс. Жаль, что вы им не воспользовались. Так я могу идти? Д'Анджелис опустил глаза на лежащие перед ним документы. Доброго вечера, госпожа Касселли. Тем временем Данте отослал Минутилу на парковку, чтобы тот сделал пару звонков, а сам остановился недалеко от входа, заявив, что ему нужно покурить. Ему хотелось попрощаться с Коломбой. Он с сожалением думал, что никогда больше не увидит эту зеленоглазую сотрудницу полиции. Во-первых, женщина была красивой и необыкновенной, а он давно уже не встречал красивых женщин. А во-вторых, вскоре ему предстояло вновь остаться наедине со своими призраками. В этот момент из туалета, вытирая ладони о брюки, вышел Сантине, Он заметил, что Данте один, и в его глазах мелькнул хищнический огонек. Полицейский бегом преодолел разделяющий их несколько метров и схватил его за руку. — Какого хрена, выронив пачку сигарет, — воскликнул Данте. Сантини зажал ему рот и затолкнул в одну из кабинок. Это был крошечный, без единого окна, провонявший дерьмом нужник. Сантини захлопнул дверь. Стало темно. В сером сумраке виднелся только его чёрный силуэт и мерцающие глаза. Густая темнота невыносимо давила Данте на виски. Сантине убрал руку от его рта, но он не закричал. Он не мог издать ни звука. Данте показалось, что стены смыкаются, и у него подкосились ноги. Он бы упал, но Сантине схватил его за воротник плаща. Боишься замкнутых пространств, да? Спорю, ты и темноты боишься. Наверное, ночничок в форме уточки держишь у кровати. Данте не отвечал и старался лишь не потерять сознание. Прошлое ослепительно засверкало и громом отдавалось в его ушах. Голос Санти не звучал глухо, словно из за бетонной стены, из-за стены силосной башни. "Пусти", попытался сказать Данте, но язык прилип к гортани. "Бояться надо меня". Будешь доставать нас росказными про свисток или ещё как-то полезешь в это дело, и я тебя закопаю. Зарою в землю с трубкой для дыхания, понял? Но Данта не понимал ни слова. Всё заглушал голос отца. Голос возвещал закон свой священный. Он говорил, что Данта снова ошибся, повторяя то, чему научил его отец, и должен покарать себя. Должен взять розгу и бить себя по больной руке. «Бить под счет отца!» Данте попытался поднять невидимую розгу, но Сантини схватил его за руку. «Не дергайся! Просто скажи, что понял! Говори!» Данте нашел во тьме башни окошко в настоящее и с трудом выкорокался обратно в зловонный сортир, снова оказавшись лицом к лицу с полицейским. Но возвратилась лишь малая его часть, достаточная, чтобы пошевелить губами и сказать, что он все понял, хотя не знал, что, или забыл, Он почувствовал себя легким, разреженным. Сантини отпустил его, распахнул дверь и вышел. Поток света ударил Данте, как электрический разряд. Он упал на колени, на мокрый кафель, поднялся на карачки и по нечистотам пополз к выходу. На глазах у Коломбы Сантини сел в машину и, вспоров колесами гравий, унесся прочь. Она недоуменно замерла и тут же увидела, как из туалета выползает Данте. Коломба опустилась на колени, чтобы приподнять ему голову. В тот же момент Минутило оборвал телефонный разговор и, проклиная себя за неблагоразумие, побежал к ним. "Как вы? Что произошло?" спросила она. "Ничего, оставьте меня", пробормотал Данте. "Слышали, что он сказал? Оставьте его в покое", сказал из-за её спины Минутило, не слишком любезно оттолкнул её в сторону и склонился над Данте. "Можешь держаться на ногах, если поможешь?" Минутило подхватил его подмышки и поднял... — Брюки и плащ Данте насквозь промокли и пропитались нечистотами. Адвокат снял с себя пальто и завернул в него Данте. — Сейчас отвезу тебя домой. — Господин Торре, — сказала Коломбо, — подождите секундочку. Он поднял глаза. — Я видела, как Сантини убегал. Он вам что-то сделал? Данте покачал головой. — Это не важно. Для меня важно. Пустые слова и никаких свидетелей... Данте показал на закусочную, из которой в этот момент, притворяясь, будто их не видят, выходил Данджелис. Сами видели их реакцию. Неужели вы думаете, мне кто-то поверит? Вам верю я во всём, кроме главного, насколько я могу судить. Данте позволил адвокату увести себя прочь. Коломбо пнуло попавшийся под ноги камень, но легче ничуть не стало. Наконец в ней настолько вскипело бешенство, что она решила дать ему волю и запрыгнула в машину. Куда едем, госпожа Касселли, встряхнулся Альберти. В центральный участок и врубит долбаную сирену. Альберти набрал скорость, стоило ему замедлиться на перекрёстке, как Коломба приказывала поддать газу. Они добрались до улицы Сан-Витале как раз когда автомобиль Сантине заезжал в ворота участка. Коломбо выскочила из машины и сунула в лицо постовому удостоверение. Когда Сантини открыл дверцу, она уже стояла перед ним. «Касселик, какого хрена тебе надо?» Она пнула его в лицо. Получив по подбородку носком армейского ботинка, Сантини с искрами из глаз рухнула обратно на сиденье. «Еще раз сунешься к Торре, и тебе не поздоровится», — сказала Коломбо. «Совсем сдурело!» — заплетающимся языком произнес он «меньше». и схватился за дверцу, пытаясь подняться, но тело обмякло, как у нокаутированного боксёра, и руки его не слушались. Ты меня слышал. К ним подбежали двое агентов в форме. Хотя всё произошло так быстро, что никто не успел понять, что случилось. Коломба уже была на полдороге ко входу в участок. Санти не начал что-то вопить ей вслед, но она даже не замедлила шаг.